Глава 15. Грис-квары. Тело не слушается, и на периферии зрения висит дебаф с обратным счетчиком. Парализация. Осталось времени. 3 часа 58 минут 12 секунд. Вот повезло. 4 часа лежать тушкой без возможности пошевелиться. «Попал! Нет, действительно попал! Портал сделать не в состоянии, а вот атлас пространства ищет праны работают исправно. Это уже лучше и даёт шанс на спасение. Но даже находясь почти в двухстах километрах от подземного комплекса, есть вероятность, что нас найдут. Почему бы и нет? В темное время суток вспышка, пошедшая через портал, заметно очень далеко. А это значит, что находящийся в воздухе проявитель мог заметить, куда я сбежала. Они не дураки и могут сложить два и два». Значит, нужно отсюда убираться. Вот только как? Я даже глазами не могу пошевелить. Собственно, мне этого и не нужно. Браслеты и карта работают. Значит, моими руками и ногами станут защитные модули. Проблема только в том, что развеяв модули, придется ждать восстановления праны. Есть у меня это время? Да, если хочу вытащить всех. Значит, это время у меня определенно есть. Оставил только один атакующий, а остальные развеял и стал ждать. Я знаю, мои соседи по несчастью уже в сознании, но пошевелиться не в состоянии, как и я. Через портал излучения парализации накрыло приличную область. Многие мобы лежат в лесу без движений, а их сородичи в непонятках стоят рядом с ними. Тем же, кому не повезло оказаться в бою и попасть под излучение, погибли без возможности защитить себя. Забили парализованных, как свиней, без жалости воспользовавшись беспомощностью противника. Поганная смерть. Чтобы нас не постигла та же участь, я научился передвигать свое тело одним модулем. Не бог весь что, но уменьшить дистанцию с врагом сумею. Проблема в том, что 4 часа – огромный срок. И даже подхватив всех пленников, добираться до своего отряда в как долго. Это не вариант. Меня найдут раньше. В таком случае, думаю, стоит сообщить своим, в каком положении я сейчас нахожусь. Заход. Я на 10 часов от водительского обзора. 70 километров. Парализованы на 4 часа. Зенками хлопнуть и в состоянии могу близко. Защищаться почти нечем. Всем оставаться на месте. Я скоро». Отписался Игле. Почему не Жвану? Не уверен, что он найдет аргументы, чтобы убедить Иглу остаться на месте. А так, это мой прямой приказ, которому она должна следовать. В противном случае доверие к девушке пропадет полностью. Пришлось, конечно, перекинуться уточняющими сообщениями со Жваном, Мартом и Касси. Волнуется. А у самого какое-то странное чувство, как будто все в порядке. Я легко выберусь из этого своего положения. «Блин, да даже с родителями я подобного ощущения не испытывал. А тут посторонние люди». «Да, чего только не померещится». «Ладно, мог бы пока далеко. Хоть я и спешил, но место выбрал достаточно пустое. Все, что мне оставалось делать, это ждать. Направление Гли я дал верно. Если что-то пойдет не так, она будет знать, где меня прибьют». Спустя пять минут мне надоело ждать. Хотелось действовать. Создать портал, двигая свои руки модулями, не получилось. Жаль, думал, прокатит. Пять из семи необходимых модулей были уже готовы. Прана восстанавливается медленнее, чем хотелось бы. И когда до нас доберутся мобы, я буду располагать только шестью защитными и одним атакующим модулем. Как назло, те, кто увидит нас в таком неудобном положении, выглядели совершенно недружелюбно. Зверолюди похожи на котов, только пасти заканчиваются там, где уши. А зубы все острые и длинные. Похоже, эволюционный метод охоты у таких тварей вцепиться в жертву зубами и рвать ее когтями». Кстати, маникюр этих котят способен легко вспороть брюхо человеку и достаточно глубоко повредить органы. черная длина, как у того дракона. Как они живут-то с ними? Хотя, похоже, дальше редкой брони развития вооружения у этой расы не дошло. Однако и без того кошки не стали менее смертоноснее. Не нравятся мне такие фури. Те волки были куда симпатичнее. Милее, что ли? Эти же, если улыбнуться, то будет ясно, как день. Тебя сейчас сожрут. Так, нужно что-то придумать. Воевать с ними дело гиблое, а значит мне остается только драпать отсюда. Как мне с собой утащить всех остальных? Вариант эгоистичного соло-отступления я даже не рассматривал. Не для этого я шарился под землей, как очень кровожадный крот, чтобы бросить беззащитных в данный момент людей на произвол судьбы. Так, посмотрим, что мы имеем. В первую очередь, это крайне подозрительных на вид мобов рядом с местом моей дислокации. Вопросы времени, когда они выйдут на меня. И тогда даже надеяться на чудо будет глупо. Стоит от дому отойти от сородичей на 20 метров в мою сторону, как он почует едкий запах немытых тел, в перемешку с химией. Наверняка моба заинтересует, а что это там так воняет. Решил проверить, а тут такой подарок. Дальше в моем распоряжении пять модулей, через пару минут будет уже шесть. Одним я могу поднять только одного человека, но есть риск, что кожа не выдержит и порвется. Несмотря на всю уникальность валяющихся тут тушек, они имеют крайне убогие родные параметры. Даже до пятерки не доходит. Похоже, игла ошибается, и рядом со мной сейчас не бойцы, а обычные гражданские, которые каким-то непостижимым образом получили способности, будучи под наблюдением заинтересованных в поиске могущества лиц. из этого следует, что контовать тела возможно только несколькими модулями. Значит, летающими безвольными кусками мяса мне никого удивить не получится. Жаль, выглядело бы эпично. Сам бы на такое с удовольствием взглянул со стороны. Так как их всех переместить одновременно? Ага, плод. Свалить тушки как дрова на что-нибудь крепкое, вроде лодки, и уже ее двигать модулями. Даже без возможности пошевелиться, инвентарь работает, как и все, что должно работать за счет мысленного усилия. Зашел на аукцион и вбил фильтр лодки. Нифига, хм, не мудрено, кто будет продавать настолько большие и тяжелые предметы. Немногие сейчас могут похвастаться объемным пространственным карманом. Значит, поищем чего попроще. Большой лист металла, думаю, подойдет для этой задачи. Правда, из доступных есть только довольно небольшие образцы, и все парализованные не поместятся на одной, разве что только кучкой. Надеюсь, они не возненавидят меня за такой аморальный поступок с их беспомощными голыми телами. Собственно, и не должны. Жить-то им наверняка охота, да? Приобретя лист металла, проявил его в пяти метрах от себя, поближе к остальным, и начал перекладывать невольных эксбиционистов по одному на импровизированную транспортную платформу. Получилась этакая неприглядная кучка голых тел с торчащими руками и ногами, которую я возглавил как царь горы. Четыре модуля подхватили платформу, а один придавил нас, чтобы мы не посыпались с нее. Может быть, это и выглядит как нечто несуразное, но на высоте в километр нам ничего не угрожает, поскольку летающих мобов я пока не видел. Но и меня на такой высоте раньше не было. Вообще, следя за землей, я упустил из виду небо, а аномалий тут хватает». Раньше что-то не задумывался об этом. Теперь же, пролетая сквозь такие участки, у меня периодически выскакивали таблички о входе в данж. Ради эксперимента я даже перевел атлас в туманный тип. И да, небо оказалось заполнено ими. Количество, конечно, раз в шесть меньше, чем на Земле. Но само присутствие входов в локации, находящихся на высоте более тысячи метров, подтверждает существование летающих мобов. Почему же представителей этих видов не появлялось в нашем мире? «Думаю, всему виной самоустройство локаций летающих существ. Сумасшедшие просторы, хрен знает, где начинается пелена. В тот раз, наблюдая с горы дракона, я видел множество других локаций, покрытых куполами пелины. Однако, смотря вверх, не наблюдал небесных донжионов. Значит ли это, что они находятся в другом пространстве системы? И только окажись я там, возможно, что ты прояснится. Может быть, Однако сейчас не до этого. Мне невероятно противно лежать на груди голых тел безвольной куклой». Даже тот факт, что я в броне, не делает это менее противным. Скорость моего полета около двух км километров в час. Можно и больше, но тогда нас начинает сдувать. Физика куда сильнее влияет на людей с более низкими параметрами, чем у меня, и приходится учитывать этот аспект, увы. Пришло письмо от Жвана. Есть вопросы? Жван. Зах, ты скоро? Тут игла нервничает, и это, оказывается, огнеопасно. Заход. Сейчас в 40 километрах. Я вас уже вижу. Когда скажешь остальным, что вас окружает-то?» В лесу на расстоянии 200 метров Ред гоблинов в количестве 40 штук расходясь брал в кольцо моих товарищей. Я Ящеры Жван наверняка в курсе, остальные даже не подозревают об этом. Гоблины даже верхом на свиньях не достанут человеку до груди. Может показаться, что эти неказистые существа с маленькими телами не представляют серьезной опасности. Однако и бомж имеет такое же представление о себе. На самом деле вооружи его пистолетом, и уровень угрозы возрастет на порядок. Вот и гоблины вооружены железным оружием, а не как в мою последнюю встречу с ними костяным. Передвигаются по лесу не хуже рейнджеров. Маскировка с их зелеными телами. Существует по умолчанию. Тридцатый уровень так вообще заставляет отнестись к племени со всей серьезностью. Это уже не фекали кучки, а полноценные войны, которые могут натворить дело. Командовала рейдом пара, вождь шамана. Хоп-гоблины. Это, наверное, типично для их культуры, и самая высокая угроза исходит именно от шамана. Маги вообще пакостные противники. Ведь это не бойцы ближнего боя, которым нужно сблизиться, чтобы поразить цель. Маги способны сильно вдарить, просто стоя на одном месте. Шаманы же манипулируют духами, что позволяет вызывать довольно могущественных существ. Словом, неудобный противник. Единственное ограничение таких магов – это время камлания. Ибо без того, кто даст время шаману на призывы духа, такой противник очень уязвим. Видимо, поэтому во главе племени стоят двое самых сильных представителей вида. хоб — это еще не орки, но очень близко к этому. Наверное, если встретятся рейды гоблинов и орков, то первые посчитают вторых за своих. Возможно. Жван. Да, ты прав. Сейчас ими займемся. Я наблюдал, как парень посвящал группу в детали ситуации. Никому не понравилось, что он скрыл это изначально. Но, похоже, у Жвана оказался правдоподобный аргумент. Собственно, косяка за ним и нет. Барри не нанимался сенсором в команду. Это моя задача, и это я свалил в бой, оставив товарищей в тылу. Нет, вину за это не ощущаю. Чай не маленький, должны были понимать, где находится. Жван передал товарищам несколько системных вещей, видимо, чтобы повысить выживаемость отряда. А нет, просто показывает Иглей, какой он щедрый. Пофиг, отряд изначально утилился благодаря этому. И теперь им куда легче будет отбить нападение. В стороне оставаться никто не желал, в бой бросились все. Действовали по тому же принципу. Игла и Жван поодиночке, а ящер прикрывал остальных, действующих сообща. Одновременно с первым ударом Жвана, который, естественно, раньше всех приголубил коротыжик, я заметил, как в зону моего атласа влетело 9 проявителей. Они неслись со стороны подземного комплекса, туда, где вспышка взрыва дублировалась через порталы. Чёрт, следовало догадаться, что они пошлют команду на поиски. Я же стащил самые главные объекты исследований, и от меня теперь так просто не отстанут. Пока меня не заметили, нужно скрыться. Только я об этом подумал, как группа сменила направление и ускорилась, двигаясь прямо ко мне. Зараза! Как они меня увидели-то? Между нами около 30 километров. Громадное расстояние. Делать нечего, на земле от этого отряда не уйти. Придется в данже прятаться. Остается надеяться, что они не располагают способами проникновения в локацию в обход запрета. Платформа с телами устремилась вертикально вверх. Я решил уйти в локацию более высокого уровня, чтобы преследующие, если и сунулись бы туда, то не смогли ничего противопоставить мобам, населяющим ее. Как буду сам справляться и оберегать жизни попутчиков, пока не представляю. Но это лучше, чем вступать в бой в моем нынешнем положении. А вот когда парализация спадет, можно будет показать этим казалам, кто здесь повелитель неба. Поднявшись на высоту в четыре с чем-то тысяч метров, направил платформу к ближайшей аномалии. Преследователи уже были в двух-трёх минутах, не оставляя мне шанса на выбор локации. «Грискворы. Алот. Уровень 113. Войти?» «Дерьмо!» «Да!» картинка неба сменилась на... небо!» «Подо мной облака. За ними пелена, а высоко надо мной висящий в воздухе огромный кусок земли». «Ага, это алот Понятно и вполне типично». «Летающая раса живет на летающем острове. Радиус моего атласа не мог выхватить всю парящую дверь, но часть все же задевала. Однако причины, каким образом эта многотонная штука не падает, мне непонятно. Ощущения твердят, что это обычная земля, без магии или какого-либо аномального излучения. Простая земля, как на... <къем> земле. Как она держится-то? А, неважно. Нужно уходить от места входа. Переделал карту в туманный тип, вывел часть на выход из локации, чтобы можно было наблюдать, что предпримут преследователи. И, нырнув в облака, начал сваливать в сторону небольшого аллода. Таких отколовшихся и парящих кусков было довольно много. Похоже, здешнее крылатое племя, помимо полетов, еще и воевать любит. Раз отверги у себя под ногами умудрились выбить кусок земли. «Да, может быть, система сразу создала такое место, но из разговоров с Гнолом мне показалось, что он находится в своей урезанной локации, сколько себя помнит. То есть, возможно, система прописывает им память прошлых лет. И вполне вероятно, даже целую историю расы. А если нет? Если они жили там всегда, и система только открыла дорогу в миры, досели считавшиеся только выдумкой человеческой фантазии, а на самом же деле иные расы уже давно проникали в наш мир раньше, и поэтому он столь полон всяких выдумок. Хрен их знает, разбираться сейчас с этим нет ни времени, ни желания. Приземлившись на лот, я наблюдал, как девятка преследователей зависли перед входом в данж. Да, похоже, они не могут последовать за мной, это радует. Теперь осталось только дождаться, пока дыбав не пройдет, и можно валить на выход. Воевать с птицами больше сотого уровня поступок откровенно глупый, да и в небе я себя чувствую не очень. Тонгуска мне это хорошо объяснила. Хотя будь у меня пулемет какой-нибудь крупнокалиберный, то еще можно попробовать что хоть на рынке-то есть из этого добра. КПВТ, утёс и подобные им. Из всех моделей на слуху у меня только эти два: Первые устанавливают на бронетранспортеры, а вторые стоят на треногах и, насколько я знаю, способны резать здание. Мощно, ничего не скажешь. А есть чего-нибудь еще бойнее, например, зенитное орудие. Силы у меня хватит удержать пушку, поэтому нужно выбрать наиболее мощное автоматическое оружие. Пока преследователи решали, что предпринять, Я выбирал оружие, и мой выбор пал на зенитную наземную установку. С помощью модуля я могу легко держать эту дуру в руках. А четыре стовала, выпускающие шквал пули, патрон от которых длиннее мои ладони, объяснят любому истинный смысл моей точки зрения. Приплюсовать к этому безумную мобильность и возможность снаряжать системные боеприпасы, то можно и богу надрать зад. Осталось только оторвать ненужные детали этой чудной машины. Платформу с колесами и опорной балки. А то она и так громоздкая слишком. Собственно, этим нехитрым занятием я и развлекал себя. Поскольку меня, похоже, решили поджидать, времени была масса. Проявил эту прелесть, осмотрел со всех сторон, вертя ее модулями перед собой. Разобрался, как она работает, и начал атакующим модулем отрезать лишние детали. Патроны, как и сама установка, стоили для меня баснословно дорого. Однако возможности такой штуки отлично себя показали в бою с напавшими на военную часть. Там, правда, были несколько менее смертоносные варианты. Но мне это нужно средство противодействия именно таким противникам, как они, и выше. Вообще, по-хорошему, нужно было взять автоматическую пушку, которую обычно на вертолеты ставят. Но она мне показалась слишком медленной. Нет, действительно, шквал пули из трёх пулеметов не смог меня достать в воздухе. Меня. Того, кто первый раз вообще летает. А если бы я палил из пушки по тому богу, да он даже поиздеваться надо мной успел бы, прежде чем убить. Поэтому пулемет. Тунго, скажи, достать сумела а она стояла на одном месте и была ограничена скоростью работы приводов. Была еще идея приобрести пулемет с вертящимся стволом. Его скорость стрельбы просто поражает воображение. Однако ручной вариант довольно слаб. Те же монстры, которые стоят на кораблях, слишком громоздки. А мне занимать больше трех модулей смерти подобно. Поэтому я взял именно то, что взяла. Отписался Живану, чтобы двигали в сторону крепости владетеля, ибо я задержусь в данже. Объяснил причину и следствие а еще добавил исключительно для иглы что это приказ надеюсь она послушается также попросил не светиться ибо ее пленители рядом и могут увидеть что там далеко кто то сильно играет с огнем заметят и будет в группе худо арт с касси точно не переживут такую встречу пришлось объяснять что без портала я выйти из данжа не могу придется ждать тут и не отсвечивать когда сообщил парни об уровне локации он сказал что будет помнить такого дурного порталиста и приносить цветочки к ближайшей канаве под местом входа в данж. Очень по-дружески с его стороны. Однако хрен ему не дождется. Сменив атлас на ощущение пространства, я увеличил радиус его действия, чтобы увидеть населяющих парящих остров существ. Это оказались люди с головами птиц и огромными крыльями. Больше всего эта раса была похожа на египетского бога Ра, но прям один в один, только с крыльями. Все атлетично сложены, и вообще каждое движение исполнено внеземной гордостью. Город, который они населяли, поразил меня обилием украшений. Барельефы, обвивающие буквально каждый архитектурный элемент, сами здания круглой формы без крыш, собственно, нафигаем крыши, облака внизу. Схема улицы переулков образует весь непонятных мне символов, которые наверняка что-то да и означают, иначе зачем летающим тварям они нужны. На удивление, не все передвигались с помощью крыльев. Большинство ходило по земле и занимались вполне человеческими занятиями вроде неистовой торговли за предметы. Стоит отметить, на здешнем рынке отсутствовали продукты от слова «вообще». Никакого гастронома, совсем. Почему так, я узнал, когда повнимательнее осмотрел быт нескольких семей. К слову, семья-обстановка в домах была похожа на человеческую, только с поправкой на клёвы крылья. В остальном те же стулья, столы, шкафы с одеждой. Еду же они доставали специального артефакта, похожего по форме на рог, размером с прикроволновку, имеющий красивую поставку и пластинку с контуром шестипалой кисти. Когда к нему прикладывали ладонь, то спустя мгновение из зева выпадали яства. Это могло быть что угодно. Жареное мясо, овощи, еще живая мышь. На любой вкус, так сказать. Очень и очень любопытный аппарат. Интересно, откуда он берет энергию на творение живой твари? Если воспроизведение обычного мяса или фруктов еще можно объяснить копированием объекта из инфосферы, то за счет чего вдыхается в твари жизни? «Хм, чего это я?» Ванна Ногаба, возвращающая людей из мертвых, насколько бы далеко от нее они не умерли, сохранением всех предметов, у меня не вызвало такой диссонанс, как крыса из руга изобилия. Похоже, все же дух не справляется со стрессом, необходим отдых. Вон Берна дохнул, прозрел и нашел свое место в новом мире. Я же шляюсь, где попало, и влипая в опасные ситуации, которые привели меня к первому месту в рейтинге. А нет, теперь я седьмой. Выше меня Жван, а его обошел Берна. То есть наши позиции упали и поменялись строго да наоборот. Как так вышло-то? Ах, да, рост репутации. Я меняю отрицательный показатель на положительный. И мне приходится пройти точку отчёта. Ноля. Жвану было особо не на ком поднимать уровень или репутацию, в отличие от Берна, который в первых рядах с благородной целью боролся против людей. Вот и обогнал нас викинг. Теперь о дерзких новичках. Даркджи, Дэмси, Шиму и Лигат. Вот те, кто обогнал нас троих. Американец, китаец, индус и русский. Вот действительно удивили. Неужели эти четверо, каждый в одиночку, сумели зачистить инстанции Больше они нигде бы не смогли повысить уровни так быстро. То есть теперь в мире есть еще четверо таких же, как я, посетивших инстанции и сумевших выйти оттуда живыми. Интересно, они имеют уникальные способности? Или просто умудрились там выжить? Хотя это не очень важно. Стоит теперь внимательнее следить тем, с кем сталкиваюсь. Вдруг налегата наткнусь, не посмотрев параметры. Тогда на самом деле могущественный противник может ударить сильнее, чем я от него ожидаю. Кстати, о могуществе. Здешние мобы сильно ударились в культуру и искусство. Одежда изобилует всяческими бесполезными деталями. Основное времяпровождение большинства это быт или мастерская, где они что-то вояют. Видимо, поэтому рынок заполнен подделками. То есть раса, где упор строится на культуре, а не на войне, что само по себе странно потому что воевать птички умеют. Одно из трех самых огромных зданий города полностью отдано в военной дисциплине. Да, оно такое же разукрашенное, как и все остальные постройки в городе. Но внутри не найти мастеров, занятых иным, нежели военным делом. Тренирующиеся воины, кузнецы оружия и доспехов, классы, где обсуждают тактику воздушного и наземного боя. Академия воинов – вот что приходит мне в голову, когда я наблюдаю за ними. Два других здания тоже имеют свою специализацию. Первое – это культурный центр, а второе – палаты правителя. В культурном центре треть здания занимали образовательные помещения для молодого поколения. По крайней мере, аудитории, в которых преподаватель толкал детям речь, ни с чем другим спутать нельзя. Библиотеки, столовые с рядом врагов изобилия. Словом, место, где учат быть на волне культуры этой крылатой расы. Палаты правителя внутри отличались от остальных зданий. Не было украшений, сложных дизайнерских изысков или каких-либо декораций. Любая деталь, на которую падал мой взор, имела свою функцию. Двери обладали дополнительными укрепляющими балками для возможности дольше сдерживать наступление. Столы превращались в ежей, стол в баррикаду. Ручки столов приборов скрывали в себе лезвие, тарелки имели заточенные края, скрытые под ободом. Да эта раса помешана на войне так же, как и на культуре. Нет, это все ненормально. Почему они так серьезно относятся к войне? Почему здание правителя как будто единственное место, стоящее защиты? Ощущение пространства не вылавливает то, что они охраняют. Кстати, теперь только обратил внимание на одну странность. От каждого дома в городе идут подземные тоннели в огромное помещение под зданием правителя, где расположены стеллажи с оружием и бронёй. То есть, походу, все население парящего острова способно воевать. Чего же они опасаются? Значит, где-то тут есть второй, большой парящий алот. Неожиданно взвыло чувство опасности. Потеряв секунду на удивление и панику, я передал верхним телам по защитному модулю и стал искать противника. В нашу сторону летели две группы мобов, закованных в доспехи и с оружием в руках. Летели крайне быстро, и возможности сбежать уже не было. Взвинтив восприятие яростью на нарушителей спокойного созерцания быта иной расы, я стал ждать развязки событий. Может, они и не атакуют. «Неизвестные существа лежат неподвижно, агрессивных действий не проявляют. Кто такие? Как тут оказались?» Словом, наблюдала. Грискворы, нисколько не замедляясь, приземлились и стали окружать неизвестных им существ. Вперед вышли двое, по одному из каждого отряда, мужчина и женщина. В отличие от остальных, эти не вынимали оружие из ножен, явно были настроены на диалог. «Ну что ж, попробуем поговорить».